Глава двадцатая. «Кто?» — оторопело переспросила, изумленно уставившись на капитана. «Сказали, кот!» Неопределенно пожал плечами мужчина, сам, видимо, не до конца понимая, что сообщил его коллега. Исье Стэнли, более не задерживаясь, устремился на кухню, за ним следом, едва поспевая, рванула я. Но, добравшись до порога помещения, резко притормозила, потрясенно уставившись на учиненный погром, среди которого возвышалась наглая, рыжая морда, довольно намывающая пухлую лапку, испачканную в подливе. «Но... но как?» Возмущенно пробормотала беглым взглядом, окинув целые стекла на окнах, стены, пол и потолок. «Черт!» «А я еще думала, почему этот люк заколотили?» «Сами выгоните, или понадобится наша помощь?» Таким ехидным голосом протянул капитан, что я, едва сдержалась и не послала его куда подальше, как можно вежливее проговорила. «Нет, спасибо, с этим преступником я справлюсь сама». И, рыкнув на невозмутимую пушистую морду, чтобы не вздумал уходить, Елейным голосом произнесла. «Исье Стэнли, раз вы держите на контроле этот дом, значит, должны знать, кто такой Энди». «Нет, это имя мне незнакомо». «Странно, это один из моих жильцов, причем давний». Я его еще не видела, но уже наслышана, что с ним лучше не связываться. За комнату он не платит, замки сменил и никого к себе не пускает. Боюсь, что этот человек что-то утаивает. Не могли бы вы вскрыть комнату? Мало ли что там находится. Попросила, решив, что сделай это констебли. в случае чего я смогу этому неуловимому инди сообщить, что я здесь совершенно ни при чем. Кто бы знал, что мои слова окажутся пророческими, я бы перенесла сие мероприятие на утро следующего дня А лучше вообще ближе к обеду. Но дело сделано, и я вот уже второй час в обнимку с прожорливым котом наблюдаю через открытую Настеж дверь трактира, как из комнаты Исье Инди выносят сундуки, мешки, короба с ворованными вещами, которые уже и не надеялись найти. «Мы проверяли ваш дом и зашли в каждую комнату два месяца назад». «Эта комната была совершенно пуста», — устало проговорил капитан, проходя в трактир. «Мадам Зои, можно стакан воды?» В горле пересохло перечислять под диктовку краденное. «Конечно. Но, может, лучше чай? И пирог еще остался. Эта мордаха до него не добралась». Хм, не откажусь», — неожиданно засмущался мужчина, неуклюже устраиваясь за стол. «Пару минут». И все будет готово. Как можно дружелюбней проговорила, усаживая рыжего на стул и, шикнув, чтобы не смел двигаться, подошла к плите. Быстро поставила чайник на синий кружок. Отрезав два больших куска от мясного пирога, запихнула их в духовой шкаф и нажала на кнопку подогрева. После, со скоростью света переместилась к холодильнику, сливочное масло добавит приятный вкус мясу. Я тут же рванула к шкафу с посудой, но краем глаза, заметив под ним медный ковш, которому там точно не место, намерилась его оттуда вытащить. Склонившись в три погибели и поймав почему-то скользкую ручку посудины, я легонько ее потянула, но она чем-то уперлась и ни в какую не поддавалась. Потянув чуть больше, чувствую, как рука соскальзывает, я вновь перехватила и уже сильнее дернула. Помочь «Нет!» — победно выкрикнула, выдирая ковши из-под шкафа. Через мгновение почувствовав острую боль в локте, а следом раздался душераздирающий стон и яростные крики. «Мадам Зоуи, вы решили, что первого раза недостаточно? Вы снова чуть не сломали мне нос!» прогундосил капитан, зажимая часть своего лица ладонью, а по его руке текла кровь. «Нет, конечно! Что вы вообще здесь делаете? Вы сидели за столом!» «Да отпустите руку, дайте я посмотрю!» Возмутилась я, вытаскивая из кармана полотенце, вернее, то, что осталось от него после лечения Хейли и Джины. «Прижмите к носу. Я сейчас что-нибудь холодное принесу. Я хотел вам помочь, вы...» «Что это?» «Замороженный кусок мяса. Держите его!» Пробормотала, совершенно не чувствуя свою вину. «Ничего страшного. Нос цел. Кровь сейчас остановим. Да не задирайте вы голову, нельзя!» «Мадам зои к вам опасно подходить слишком близко. Вы несете разрушение». «Неправда? Это вы под руку вечно лезете», возразила, наливая в миску воды, чтобы смыть с лица мужчины кровь. «Сидели бы на своем месте, ничего бы не случилось». «Вы так натужно дышали, что я не мог не помочь», — парировал капитан, недовольно зыркнул на меня из-под густых черных бровей. «Я?» — воскликнула. От возмущения дыхание перехватило, и я не сразу нашла, что сказать. «Ну вот, чуть пирог из-за вас не спалила, и я нормально дышала». «Я лучше пойду, ребята уже закончили, а вам нужен отдых». Пробормотал Исье Стэнли, снова поднимаясь со стула. Рыжему, видимо, наскучила наша перепалка, и он, свернувшись клубочком, похрапывал. «Сидите уже! Сейчас приведем вас в порядок, выпьете чай с пирогом, ведь наверняка не ужинали, а время уже три часа ночи!» Остановила мужчину, успев поймать его за рукав, и, ласково улыбнувшись, промолвила. «Дайте я посмотрю!» Ну вот, почти ничего не видно. Небольшое покраснение. Больно? Угу! Промямлил капитан, чуть подавшись ко мне. Он не отводил от меня взгляд, пока я осторожно вытирала его лицо. Ну вот и все. Завтра будете как новенький. Ободряюще улыбнулась, быстро убирая миску с розовой водой. Поспешила спрятать свои пылающие щеки от мужчины. Его пристальный взгляд и шумное дыхание привели меня в смятение и вызвали соном мурашек, которые диким табуном носились вдоль моего позвоночника. «Спасибо, и правда меньше болит», поблагодарил Исье Стэнли, вновь прикладывая к носу замороженный кусок мяса. «Вам чай с мятой или с лимоном? А может, с молоком?» «С молоком». Ответил мужчина, бросив на спящего кота вопросительный взгляд. «Решили оставить его в своем доме?» «У такого упитанного барина наверняка есть хозяин», с сожалением в голосе произнесла, убирая масло в холодильник. Я всегда была неравнодушна кусатым мордам, но уже через минуту, стоило мне зайти в комнату, где обитал пушистик, начинала задыхаться. Здесь же странным и необъяснимым образом. Сия гадость меня не беспокоила. «Если бы у кота был хозяин, на его шее висела бирка с именем, а ее нет», — проговорил капитан, принимая из моих рук большую кружку с чаем. «Так что, если хотите, он может быть ваш. Только ошейник с биркой зацепите обязательно. Если нет бирки на питомце, за это в Левзее выпишут штраф». «Хм, спасибо». Поблагодарила Исье Стэнли за совет, подумав, что требования были правильные. Я поставила перед мужчиной тарелку с пирогом. Еще теплый. «Вкусно! Офень!» прошепелявил капитан, жадно прожевывая первый кусок. «Очень вкусно, мадам Зои!» «Благодарю!» Смущенно пробормотала, удивленно подметив, что мне нравится смотреть, как ест Исье Стэнли. Я, как молоденькая и неискушенная девица, снова спрятав от капитана свое пылающее лицо, принялась за уборку.